Глава двадцать шестая, где ночь все-таки проходит. А паче сластей и цветов, тканей дорогих или же каменьев... Злато-серебро, масел и иных малых радостей Любят женщины-зверушек всяко разных, Особливо, ежели те пушисты и милы с виду. Покажи такую, и самая хмурая улыбнется, А то и вовсе растает весеннему солнцу подобное. Совет умудренного жизнью торговца сыну, По младости лет не постигшему сложной женской сути. Мудрослава уснула. Она не хотела. Она сперва сидела и слушала, потом думала сразу и обо всем, а потом все-таки уснула. Но ровно затем, чтобы проснуться в небе. То было сизым и холодным, и этот холод подстегивал, заставляя махать крыльями. А крылья болели после долгого перелета. Крылья? Точно, черные и знакомые. «Здравствуй», — сказала Мудрослава, решив, что вежливость точно не помешает, пусть даже в общении с драконом. Я скучала, и это было правдой. Пусть не лебедь, пусть огромный и страшный, но все одно скучала и волновалась, как она тут. И в ответ пришла волна тепла, радости. Дракон тоже скучал, скучала. Теперь Мудрослава чувствовала ее куда лучше. И тело такое огромное и неповоротливое, еще окаменевшая после ночи, ноющие крылья, бок когда-то продранный, но ныне раны затянулись, и главное, всю-то ее Мудрослава мысленно погладила зверя, и тот заурчал, пыхнул дымом, а потом, нет, это не походило на разговор в обыкновенном его понимании, скорее уж, менялись одна за другой картинки перед внутренним взором, храм и шипы. Демоница, что встала на краю круга. Страх, ужас даже. Звери тоже способны испытывать ужас. И теперь дракон кувыркнулся в поднебесье, пытаясь смыть его. «Она тебя отпустила», — сказала Мудрослава. «Значит, не такое уж оно и зло. А ведь и вправду. Она там давно и проголодалась. Правда, Мудрослава не была уверена точно, едят ли демоны драконов. Но потом спросит. когда вернется. Именно страх погнал зверя прочь от храма, от города, к горам, в пещеру, которая греется изнутри. И там даже в самые холода тепло, и дракон лежит, греясь, не замерзая, как прочие. Хорошая моя! И там она ждала. Кого? Мудрославу. Одна? Страшно? Всегда одна, давно. Были другие, маленькие, прятались. В камнях, в трещинах, охотились, росли, но потом подевались. Куда? Драконица не знала, зато одиночество было ей отлично знакомо, пусть даже драконица не понимала, как назвать это острое, душащее чувство. И потому, когда появилась Мудрослава, она обрадовалась. Не сразу, а потом Мудрослава ушла, и одиночество вернулось. Больше не брошу, пообещала Мудрослава, И тут же уточнила. Постараюсь. А под крылами лежал город. Так, надо как-то сориентироваться, что ли. И драконицу поближе позвать, потому как мертвые звери, конечно, неплохо, но рядом с драконом всяко надежнее. Интересно, а она вообще сможет отнести их к скалам? Или к людям? Скажем, верхом. Всех точно не возьмет, но вот если по одному... Правда, что-то подсказывало, что так просто из города не выбраться. Сверху он гляделся не таким уж и большим. Растекались в стороны реки улицы, разделяя каменную плоть его. Часть города вовсе скрывалась в туманах, и драконица помнила, что туманы и те, кто в них обретается, опасны. Очень. И вода тоже. От воды надо б подальше. Да, и от города. «Извини». Мудрослава пыталась понять, где они вошли. Ворота. Нужно отталкиваться от них. и Или от собственного тела. Она способна оказалась дотянуться до драконьего разума. Так может, получится и наоборот, понять, где лежит собственное тело и туда. Мудрослава сосредоточилась. Вот. Вот дракон. Вот город. А между ними должна же быть связь. Должна. И она есть. Тонкую ниточку, едва заметную. Возможно, этой нити и вовсе не существовало на самом деле, но стоило к ней потянуться, и дракон закричал. Мудрослава же поняла, что падает в город, в этот вот огромный белый, похожий на треснувшую чашу город. Она тоже закричала и захлебнулась криком, и зажмурилась, чтобы спустя мгновение осознать себя человеком. Вот ведь доигралась! Славка! Ее трясли. Славка, очнись! Славка! Этак ты из нее всю душу вытрясешь, мрачно произнес кто-то. Воды надо на лицо полить. А может, пощечину? Маменька говорила, что если нюхательных солей нет, то можно пощечины. Не, не надо. Зубы клацнули друг от друга. Ох, живая! Восхитился кто-то. Арица, Арица Латхемская. От нее пахло смертью И еще чем-то острым, раздражающим. Мудрослава поморщилась. Она никогда не ощущала запахи настолько ярко. Да отпусти ты ее уже! Это вторая латхемка. Или хотя бы перестань трясти, того и гляди, голова оторвется. Да я так, просто испугался. Полный круг, почти полный круг. Это уже дух, и сколько восхищения в голосе. И воздвигатель границ! — Чего, двигатель? — возмутился Яр. — Я вам тут. Древняя кровь собирается воедино. Предсказание будет исполнено. — Еще и предсказание. Правильно. Куда в таком деле и без предсказания это? Мудрослава опять закрыла глаза, пытаясь представить, что она — это не она, а дракон. драконица Та, небось, опять тоскует или нервничает. а нервничающий дракон где-то поблизости вовсе не то, что нужно. Но вернуться не получалось, а вот трясти ее перестали. — Извини, — сказал Яр, укладывая ее обратно. — Просто я вот, а ты вот. — Ты уснула и не просыпалась, — пояснила Летиция. Мы и заволновались немного. — Я много. — Он много, — подтвердила Латхемка. — А мы вообще спали, не должны бы. «Сначала говорили вы что-то про круг, а потом раз и спим. Сплю. Я сон видела. Чтоб его!» «Хороший!» — Мудрослава протянула руку, и братец помог ей сесть. Воды подал, которая все еще пованивала тухлой рыбой. Но раз уж выбирать не приходилось, Мудрослава была согласна и на такую. «Если бы, души!» «Тут их столько! Более миллиона!» «Что?» Летица тихо застонала. «И они все мне будут рассказывать, как умерли? Да я свихнусь раньше, чем...» «Круг!» — настойчиво повторил дух. В свете дня он казался слабым, едва заметным. «Вы должны построить круг и отпустить их. Жаль, конечно, что нет той, которая прозревает грядущее». К слову, отитя Ники сожрала нежить. Пожаловалась Ариция, которая... Забралась на подоконник и теперь длинную щепкой выковыривала грязь из-под ногтя. Она сожрала, уточнила Брунгильда, после ночи, выглядевшая еще более грозную, должно быть от того, что коса ее растрепалась, а волосы облаком окружали голову или ее сожрали. Она, котик видел, но подойти побоялся. Она, она притворилась слабую, села посреди дороги. а когда из дома выползло что-то очень мерзкое. В общем, она это взяла и сожрала. Жуть какая!» Летиция содрогнулась. Тогда это не степнячка. Мудрослава все-таки справилась с головокружением и с желанием немедля вернуться к дракону. Жаль, конечно, но тут она нужнее. Они, конечно, дикие, но не настолько, чтобы нежить жрать. Латхемки переглянулись и пожали плечами. — Еще немного, и мы сами ее жрать станем, — мрачно заметила Брунгильда. — Одним медом сыт не будешь. Нежить почему-то стала жаль. — А я в детстве лягушек ел, — зачем-то признался Яр. — Наспор. Вот ведь и она тоже. А мог и промолчать. — Это было один раз, — Мудрослава смутилась. — И... и вообще я только лизнула. — Значит, нежить тоже пойдет. сделала вывод Летиция. А лягушки? У соседей это вовсе деликатес. Еще и улитки. Они нам присылали маринованных. Маринованными лучше огурцы, Яр вздохнул. Огурцов не присылали. Выберемся, пришлю, пообещал он. Целую бочку или две. Хорошо бы. Так, Мудрослава тоже попыталась отогнать видение. Бочка маринованных огурцов, дубовая, с железными ободами, а внутри те самые огурцы, чтобы махонькие с пальчик и переложенные смородиновым листом для запаху. Так, повторила она, сглатывая слюну, нам нужно думать не про огурцы, про нежить, не удержалась Ариция, тоже сглатывая, та жирную была, такую вот мясистую. Про круг рявкнула Мудрослава. «Извини, нам. Чем раньше мы тут разберемся со всем этим, тем раньше выберемся. Ты!» – она ткнула пальцем в духа, который развеялся, правда, ненадолго. «А остальные где?» «Где остальные?» – она чувствовала злость и желание сделать что-то этакое, недостойное государевой сестры. «Духи!» – я отпустила их, – махнула рукой Летиция. «Зачем нам все? Духов тут больше, чем клопов!» А у вас клопы водятся, поинтересовался Яр. Чего у нас только не водится. И клопы, и фрейлины, даже два хироманта есть. Мудрослава затрясла головой. Вот не хватало еще клопов обсуждать с хиромантами. Надо, надо сосредоточиться. Если не на драконе, то на круге. Но уж точно не на том, как мягко облегают ткани латхемок. И... и выглядят те, конечно, не голыми, но и не сказать, чтобы очень уж одетыми. И главное, братец-то на старшую. Хорошо бы. Нет, потом. А то и вправду. Клопы, хироманты и одна государева невеста. Круг, — повторила Мудрослава, — более настойчиво. Мы должны собрать круг и отпустить духов, так? Дух радостно кивнул. Хорошо. А потом что? Открыть врата и изгнать демона. Можно сначала демона, а потом духов. Сила его держит нас на краю. А если демон уйдет, то и мы получим свободу. И, наверное, это будет хорошо для духов. Откуда-то издалека донесся протяжный вопль. Яр выглянул в окно. Что за... Дракон, Мудрослава потерла щеку, почему-то не отпускала мысль о клопах. которые заводятся на раз. А поди-ка попробуй выведи. Я с ним. Он тут. В общем, где-то теперь тут, в городе, стало быть. Но он хороший. А она. И не тронет. Почему-то показалось, что не поверили. Круг! Рявкнула она, и задумавшиеся было латхемки вздрогнули. Братец подскочил, а вот островитянка только головой покачала. То ли сукаризный, то ли наоборот, одобрительно. Что нужно для него? «Вы». И еще что? Потому как сомнительно, что их одних хватит. Жаль, что степнячки нет. Хотя, конечно, тоже странно. Они есть тут, в городе. А ее нет. И подозрительно. Может, может с самого начала ее не было, а была чернокнижница. Или нет? Чернокнижник. Точнее, чернокнижница. Хотя, кто их там разберет, если они облик легко меняют? Главное, что был он в Веросе. Или была? Дурила голову Яру, опутывала чарами Думу и Древояра. А чтоб одновременно в Веросии и в степях? Нет, это как-то чересчур. Как и два чернокнижника сразу. Славка! Тихо! Цыкнула Мудрослава на брата. Я думаю. Круг. Итак, нас тут сколько должно быть, ты не знаешь. Но сколько бы ни было, круг все равно состоится. Однако чем больше даров, тем он полнее. «А что за дары быть должны?» «Известно о некоторых», – поспешил выступить дух. За окном окончательно рассвело, и нежить, какой бы жирную ни была, наверняка попряталась. Почему-то сама мысль о том, что придется есть нежить, не внушала более отвращения, скорее уж наоборот, энтузиазм вызывала. Должно быть чувство голода виновата, то, которое поселилось в Мудрославе. Или дракон? Дракон нежить ел и жив остался. Дело в том, понимаете, что дары сии суть выше человеческого разумения, а потому доподлинно неизвестно, сколько их существовало изначально. Так те, кого именовали повелителями разума, встречались разные силы. И если одни могли повелевать любым живым существом – то сил других хватало на куда меньше, да и сама это. Взять драконов. Дух явно оживился. Мой пра-пра-прадед писал, что драконы в великом множестве населяли горные отроги и поселялись там во соглашение с повелителем разума, коей и привел их в незапамятные времена. Откуда? Не удержался Яр. Кто ж знает. Главное, что пока был силен род Урхат, драконы блюли договор. Дед пишет, что Урхат могли и оседлать их, но после род ослаб. Дед полагает отчасти потому, что дар их слабел, и Урхат побоялись утратить былое могущество, а чтобы сохранить силу, смешали кровь с кровью демонов. Силу они обрели, но дар утратили. А вот у Мудрославы он был. Иногда тот вроде бы как появлялся. Мой старый знакомый, младший из сыновей рода, имел способность влиять на животных. Он мог вызывать ужас у лошадей, а его брат созывал птиц. Это тоже дар, но слабый, грани его. Мне мнится, что дары сии были подобны драгоценным камням. Разбиваешь их, и мелкие суть – часть большего, но слабая». мелкие малы, А крупные-крупные, подытожил Яр. Чего? Я ведь тоже логику учил. Как-то. Однажды. На ночь глядя. О каких дарах тебе известно? Точнее, какие есть у нас? Мудрослава сукоризной глянула на брата. Вот не может он промолчать. А Летиция зачем-то взяла его за руку. Как маленького, но неплохой вариант, если подумать, на будущее. представив, что у них все же есть какое-то иное будущее, кроме того, в котором все умрут.